Глава 4 На следующий день, 22-го числа пятого месяца, разразилась первая за эту весну гроза. Порывы ветра яростно швыряли в окна крупные капли. Рука Юджо, полировавшая меч, застыла. Он молча уставился на грозовое небо, с которого, несмотря на середину дня, занятия кончились совсем недавно, не светил солус. Черные тучи клубились и наслаивались друг на друга, словно живые существа». Время от времени между ними прорывались сиреневые молнии. В Рулиде весенние грозы все ненавидели. Ведь ливни вымывали из земли только что посеянные зерна. Алисе, хоть она и была ребенком, хорошо удавалось предсказывать погоду. И почти всегда, когда она предсказывала грозу, в деревне поднималась суматоха, как во время праздника. Впрочем, это счастье длилось всего два года». Теперь, когда Юджио сам Изучал священные искусства Он в полной мере понимал Насколько талантлива была Алиса Заклинания, связанные с самим Устройством природы, с погодой Например, или с землей Относились к высшим священным искусствам Они занимали сотни строк Юджио сейчас даже про завтрашний день Не мог сказать, пойдет дождь Или нет, будь на его месте Алиса Которая уже тогда умела Предсказывать грозу за неделю Она уже небось учила бы заклинания управляющие погодой. А вдруг то, как сейчас выглядит небо, это просто Алиса рассердилась, что Юджу за ней всё не идёт. А Вместе с выдохом, изгнав из головы ненужные мысли, Юджио вновь принялся тщательно и осторожно полировать синевато-серебряный клинок промасленным лоскутком кожи. Раз в неделю без единого пропуска он ухаживал за мечом голубой розы. Увы, кроме как во время этих процедур меч почти не покидал ножен с самого поступления его хозяина в академию. И на тренировках, и в официальных поединках Юдзуо пользовался деревянным мечом. Правила академии требовали, чтобы все использовали мечи одного уровня, то есть были в равных условиях. По сравнению с мечом «Голубой розы», считающимся божественным инструментом, мечи Академии были весьма легкими. Это заставляло Юджио нервничать. Ему казалось, что его собственный меч выскочит у него из руки, если махнуть им со всей силы. Однако же просто махать этим мечом, способным разломать дешевый железный клинок с одного удара, он не мог. Похоже, единственный противник, по которому Юджио может бить своим мечом со всей силы, он... С этой мыслью Юджио поднял глаза на длинный черный меч, за которым, сидя на диванчике напротив, ухаживал Кирита. «Древо зла. Кедр Гигас. Три сотни лет возвышавшийся над лесом к югу от Рулида. Отсеченную от него ветвь, тяжелую, словно из железа, друзья с трудом. Кирита то и дело нудил. Давай просто закопаем ее тут». Донесли до столицы и передали чеканчику Садре, давнему знакомому старого Гаритте. И тот за год вытесал из этой ветви меч. Садрэй живой пример настоящего чудака, с очень сердитым видом ворчал. «Я на нем три оселка из Кокурингана испортил. Их мне бы на 10 лет хватило!» Но денег брать не стал, сказав, что такая работа выпадает раз в жизни. Готовый меч черно-блестел. С трудом верилось, что изначально это была ветвь дерева. Два с половиной месяца назад Киритос с помощью этого меча добился почётной ничьей в поединке с Оола Левантыном. Но с тех пор, если не считать полировки, тоже, по-видимому, не притрагивался к нему, не доставал изножен. Возможно, мы вообще никогда больше не воспользуемся своими мечами. Ну, по крайней мере, пока учимся. Такая мысль внезапно посетила Юджо. В официальных поединках драться своими мечами запрещено, а представить себе, что он просто устраивает с другим учеником спарринг на личных мечах, Юджо не мог. В общем, если Юджио хочет получить шанс сражаться с мечом «Голубой розы» в руках, он должен стать представителем Академии в этом году и участвовать во имперском турнире мечников. Конечно, такова была его цель изначально, но он сомневался, что сможет так вот сразу работать с тяжелым мечом на большой арене, да еще в поединке до первого удара. Противником его будет уже не ученик а, скорее всего, кто-нибудь из имперских рыцарей. Или из семей основателей той или иной школы меча. А это значит, что у него тоже будет превосходный острый меч, созданный искусным кузнецом. Даже в поединке до первого удара, если этот удар придется в жизненно важный орган, можно получить очень тяжелую рану, от которой будешь месяц-два оправляться. Если вообще выживешь, по правде сказать... оба представителя Академии, и Уола Левантейн, и Салтерина Сэмпай, сражались с одним и тем же имперским рыцарем и проиграли. Но если Рина Сэмпай уступила, когда ее кнут был перерублен, а меч выбит, то у Уола оказались раздроблены кости левого плеча. Конечно, он сразу получил лечение обычными в таких ситуациях священными искусствами, которые закрыли рану и остановили падение жизни. Но они не срастили кости, так что Уола, по-видимому, до сих пор лечится. Если верить газете, каждую неделю вывешиваемой на доске объявлений в главном здании академии Тем имперским рыцарем был некто из Урсбургов, дворянского рода первого класса, известнейшего даже среди самых известных дворянских родов в империи. В заметке говорилось, что в четвертом месяце он участвовал в объединенном турнире четырех империй, великолепнейшим образом победил в нем и удостоился чести быть приглашенным в священный сад церкви Аксиомы. Можно сказать, поражение Арины Сэмпай и Ола Левантейна в поединках с таким соперником было неизбежно. Но юджио должен обязательно победить, какой бы герой перед ним ни стоял. Он должен стать в будущем году представителем Нурлангарта в объединенном турнире, а потом выиграть этот турнир и войти в Центральный Собор. Просто должен. «Я буду рассчитывать на тебя. Пожалуйста, дай мне свою силу». Эти слова он мысленно произнес, закончив полировать весь клинок до самого кончика. Затем он поднял глаза, и как раз в этот момент Кирита с шелестом протянул меч через сложенный пополам промасленный кожаный ласкут. Взгляд Юджо прилип к черному, как ночь клинку, сверкающему в свете лампы. «Слушай, Кирита, ты еще не придумал хорошее имя для своего меча?» С тех пор, как меч был закончен, Юджу уже в четвёртый раз задавал этот вопрос, но ответ Кирита и на этот раз был прежним. «Эм, нет, пока». «Быстрее давай решай, мечу же обидно, когда его всё время называют просто чёрный». «А там, откуда я родом, у мечей есть имена с самого начала. Мне так кажется». Юджио собрался было предложить совет своему партнёру, бормотавшему какие-то невнятные оправдания, когда тот вдруг протянул в его сторону руку, так что Юджоу даже заморгал. «Что... что такое?» «Послушай-ка, это не колокол на полпятого?» «А...», -а, -а. Юджио напряг слух и в свисте ветра с трудом услышал звон колокола. «Ты прав. Уже столько времени прошло. Мы пропустили четырёхчасовой, получается». Пробормотав эти слова, Юджио выглянул в окно, за которым было темно, почти как ночью. Тем временем Кирита серьезным тоном сказал «Они опаздывают, Рония и Тииза». Эти слова застигли Юджио врасплох, у него даже дыхание перехватило. Если вспомнить за два месяца, что Тииза и Ронья были их слугами, они всегда приходили убираться до четырех часов, ни разу не опоздали». Проглотив тревогу, застрявшую в горле, Юджио слегка пожал плечами. «Ну, гроза же. Наверное, они ждут, пока дождь прекратится. Время начала уборки ведь не задано правилами Академии. Вообще ничем». «Интересно, из-за дождя ли они опаздывают?» Произнес Кирита и, словно задумавшись о чем-то, уставился себе на руки Впрочем, он тут же продолжил. «У меня плохое предчувствие. Пройдусь-ка я до общежития младших учеников. Мы с ними можем разминуться, так что, Юджо, подожди их здесь, пожалуйста». Быстрым движением убрав меч, который он закончил полировать в ножны, Кирита положил его на стол и встал, накинув тонкий плащ для защиты от дождя и левой рукой застегнув его у шеи, одновременно правый открыл окно. «Эй, Кирита! Выходить положено через дверь!» «Не...» Юджио попытался урезонить Кирита, щурясь от влетевшего в окно порыва ветра с дождем, но его партнер уже проворно перескочил на ветвь растущего под окном дерева и исчез, оставив после себя лишь шелест. «Ох уж, какой нетерпеливый!» С этой мыслью Юджио вздохнул и закрыл окно. Вой ветра стих, и сразу ужасно громким показался треск горящей лампы. Сражаясь с необъяснимым чувством тревоги, Юджио вернулся к дивану, подобрал со стола меч «Голубой розы» и ласково вернул его в ножны. Высокоуровневые священные искусства позволяют определить местонахождение другого человека, однако это заклинание требует огромного количества священной силы, а значит нельзя обойтись без катализаторов. Но главное, применять на территории Академии священные искусства даже самые безобидные запрещено, если их целью являются другие люди. Так что сейчас Юджу оставалось лишь сидеть на диване и ждать.